Глава вторая. Подъезжая к родительскому дому в Коцуосе, Хелена каждый раз думала, какой он красивый. И сейчас, когда в нём размещались прекрасные угодья, престижная гостиница, дом выглядел ещё лучше, чем в дни её детства. Сад, прежде слегка неопрятный и заросший, смотрелся намного аккуратнее, поскольку был призван радовать глаз. На первое и неизгладимое впечатление оставляла атмосфера домашнего уюта. Место было элитное, но в высшей степени гостеприимное. Миновав круговую дорожку, по которой пребывали гости, Хелена обогнула дом, вошла через заднюю дверь и нашла мать на кухне. На столе остывал противень с песочным печеньем, очевидно только что вынутый из духовки. Привет, мамочка. Опять печёшь. Это я удачно попала. Джилли рассмеялась. Ешь те, которые раскрошились. «Нехорошо угощать гостей раскрошенным печеньем», сказала Хелена, отправляя в рот, два ещё тёплых кусочка. «Просто объедение. Теперь понятно, почему мне пришлось съехать. Я бы так растолстела, что застряла бы в дверях, и тебе пришлось бы снимать её с петель». Джилли передвинула чайник на горячую конфорку. «Люблю смотреть, когда кто-то ест». Последний раз я предложила Крисиде печенье, а она взглянула на меня так, как будто я предлагаю ей собачье дерьмо на салфетке. Хелена оценила настроение матери. Лично её невестка всегда писила. Но мать в целом была более терпимой. Джилли, похоже, не хотела распространяться об образцовой жене сына или вобле, как за глаза, и с чувством вины звала её Хелена». «Почему ты заговорила о ней?» — спросила она, беря ещё один кусочек и усаживаясь. «Она только что звонила. Хочет, чтобы мы пришли к ним на воскресный обед». «Это мило, не так ли?» В голосе матери слышалось отчаяние, поэтому Хелена кивнула, как она надеялась, с нейтральным видом. «Не припомню, когда мы виделись в последний раз. Может, взять на потом бутерброды и съесть их в машине?» Мать рассмеялась. «Хелена, я знаю, что она не самая радушная хозяйка». Но голодной ты никогда не уходила. Уверена, что мы получим именно то количество калорий, которое соответствует лёгкому обеду. И как всегда будет много вкусной капусты для сытости. Ну и смысл и о том, что хорошо пообедали, мы тоже никогда не уходили, верно? Хелена давно отказалась от попыток скрывать свои чувства к невестке. Всякий раз, приведя Клесиды, небеса обрушатся, если к ней обратиться Крес. С её перекаченными руками и идеальным искусственным загаром. Мне хочется сказать, надень кардиган и съешь булочку. Но, мама, у меня есть новости. Типа того. «Правда, дорогая? Мне заварить чай. Ты обедала?» «Да, пожалуйста, чаю», — сказала Хелена, предчувствуя волнение матери. А «Обедать не буду. Я съела огромный сэндвич на дрожжевом хлебе с ветчиной и сыром. И это было очень вкусно». Поставив чайник, Джилли уселась напротив дочери. И что за новости? Огромный пушистый рыжий кот, видимо, тоже жаждущий информации, плюхнулся на колени Хелены, как меховой мешок с песком. Хелена машинально принялась его гладить. По просьбе арендодателя мне пришлось спасать котёнка из очень узкого пространства с помощью лестницы. «Котёнок был раз в десять меньше тебя, Улис. Но ну, моя дорогая, у тебя же клаустрофобия». Джилли отодвинула печенье подальше от кошачьей шерсти. Я знаю. Я вроде как надеялась, что она прошла, но там внизу, где вокруг была земля, всё так напоминало могилу. Кругом громоздились отвалы и в любой момент нас с котёнком могло засыпать. При воспоминании о том месте Хелена снова ощутила дрожь и отломила кусочек печенья, которое вполне годилось для постояльцев. Джелиннах хмурилась. Это тот арендодатель, за которого ты вот-вот станешь бездомной? Да. «У меня только один арендодатель. Но ведь я не могла не спасти котёнка, верно?» «Какая ты смелая!» Это был именно тот ответ, которого она ждала. Это было непросто. Но Джага, хозяин, слишком рослый и не поместился бы там. Джили пододвинула свой стол чуть ближе к Хелене. Но он мог бы найти кого-то ещё. Времени не было. Щебень мог в любой момент осыпаться. Много ли котёнку надо? Это верно. Джилли поднялась, чтобы заварить чай. Хочешь бренди или успокоительного? Бренди мне уже предлагали, но я отказалась. А успокоительное – это мысль. Ей послышалось, как мать, отправляясь за бутылочкой, пробормотала. По сути, никакой разницы. Проводив дочь, которая отбыла с пластиковым контейнером соуса баланьеза и запасом печенья, Джилли принялась искать телефон, чтобы договориться о встрече. Она сообщила Хелене об обеде с братом и невесткой, но умалчала о словах Крисиды, сопутствующих приглашению. «У нас есть потрясающий план, которым мы хотим поделиться с вами». Джилли догадывалась, о каком плане идёт речь, и хотела подготовиться к разговору. И потому встречалась с бухгалтером. Уильям Дэвис был её бухгалтером в течение семи лет. С ним она советовалась, когда начинала гостиничный бизнес, и с тех пор он был в курсе всех её дел. Его порекомендовала подруга, решив, что Себастиан, бывший муж Джилли, которого во время бракоразводного процесса по-свойски консультировал школьный приятель-адвокат, находится в слишком выгодном положении. Подключив к делу Уильяма Дэвиса, она попыталась уравнять позиции сторон. Войдя в кабинет Уильяма следующим утром, Джилли села напротив него и улыбнулась. Она была рада его видеть. «Как дела?» Уильям, вставший при её появлении, снова уселся за стол. «Хорошо, спасибо, а у вас?» «Мэнди сейчас принесёт чаю». Джилли кивнула. Коробку печенья она, как обычно, оставила в приёмной. Чай, который приносили по умолчанию при каждом её визите, был знаком благодарности со стороны Мэнди и её коллег. В ожидании чая Джилли уже не в первый раз думала о том, какие у Уильяма прекрасные волосы. Они были густыми, И сидел он красиво. «Итак», — сказал Уильям, когда принесли чай, — «чем могу быть полезен?» «Я хотела бы узнать, существует ли способ получить деньги за дом, фактически не продавая его». «С какой целью?» Вопрос мог показаться бестактным, но Джилли знала, что на самом деле это было не так. В конце концов, Уильям был её бухгалтером и привык, что её сын частенько прибегает к услугам маминого банка, в отличие от Хелены, делавшей это крайне редко. «Меня пригласили на воскресный обед. О Криседы потрясающий план, и, честно говоря, не будет дела в деньгах, вряд ли бы она упомянула об этом. Во всяком случае, по телефону». Уильям медленно кивнул. «А какой сумме может идти речь?» Джилли покачала головой. «Не представляю, но, поскольку это будет обед, и Хелена тоже приглашена, должно быть означительно, иначе бы они не стали привлекать её». «Ясно». Джилли почувствовала, как много неодобрения удалось выразить Уиллиму одним коротким словом. Он даже не поморщился. Она снова заговорила. «Я бы хотела помочь Хелине, если возможно. Её скоро выселят, найти новое помещение ей будет непросто» потому что ей нужно довольно много места. У её подруги Эми тоже ткачихи. Нет такой проблемы. Она работает на маленьких станках и уже что-то нашла. Уильям кивнул. Джилли продвужила. Я подумала, может, отдать Хелене под мастерскую номер на первом этаже? Она меня, конечно, не просила. Она никогда не просит денег. Но если я в итоге что-то дам её брату, то и для неё что-то нужно сделать, чтобы... Всё было по справедливости. Уильям ответил мне сразу. И у Джилли создалось впечатление, что он готовится сообщить плохие новости. «Скажу прямо, миссис Клэр, отдав этот номер, вы останетесь без прибыли. Остальные номера покрывают затраты на содержание дома, а дополнительный даёт прибыль. Это ваш единственный номер, доступный для людей с ограниченными возможностями. И, судя по рейтингам на Trip Advisor. Людям он очень нравится. Поискали искали гостиницу на TripAdvisor?» Джилли была удивлена и даже возмущена. Уильям кивнул. «Я навёл справки. Вы прилично потратились на переоборудование ванной комнаты для инвалидных колясок. Даже если Хелена платила бы вам аренду, это не покрыло бы упущенный доход». «Проблема с моим бухгалтером в том, — подумала Джилли, — что он почти всегда прав». В данный конкретный момент она не могла припомнить случая, когда он ошибался. Она посмотрела на большое кольцо, которое носила на безымянном пальце. Она сама купила его как символ независимости, когда, наконец, освободилась от бывшего мужа. «Не могу поверить, что вы нашли меня на TripAdvisor», — сказала Джилли, собираясь с мыслями. Она вздохнула. «И, по-вашему, нет способа получить деньги под дом?» Скажем, кредит под залог недвижимости, что-нибудь в этом роде. Я не думаю, что это ваш случай. Вам или вашим детям после вашей смерти придётся его выплачивать. И вообще это для кредита под залог недвижимости вы слишком молоды. Если бы вы сами нуждались в деньгах, я бы отнёсся к этой ситуации по-другому. Вспомните, как вам пришлось бороться за этот дом, который оставили вам родители. Вы не должны идти на компромисс. «Хорошо, а если его продать? Я ведь могла бы переехать в местечко поменьше». «Конечно, могли бы. Но тогда вам пришлось бы отказаться от бизнеса. А у вас он идёт настолько хорошо, что, ручаюсь, он вам в радость. Посмотрите отзывы на TripAdvisor», — добавил он, прежде чем она успела возразить. «Не думаю, что вы хотите его продавать». «А может, я устала от управления гостиницей?» — заупрямилась Джилли. Если так, то продавайте. Но так ли это на самом деле? Вы сравнительно молоды. Вы хотите отойти от дел, возможно, хотите путешествовать, взять длительный отпуск, заняться чем-то другим. Вы должны были отговаривать меня от продажи, а не предлагать альтернативные варианты», — сказала Джилия, затем поняла, что это прозвучало слегка брюзгливо. «Я давлю на вас, потому что знаю, что вы любите гостиницу, свой дом» и что, согласно Trip Advisor это одно из лучших мест для отдыха во всём графстве. Если вы думаете, что это лесть... Но Джилли не договорила. Она знала, что он увидит на её лице улыбку, которую она не могла подавить. Её гостиница действительно была одной из лучших. И сама Джилли никоим образом не была готова к тому, чтобы переехать или отойти от дел. «Я не льщу вам, миссис Клэр. Я излагаю факты, как их вижу. Конечно, решать вам. Но вы считаете, что мне следует ответить отказом на любые просьбы о деньгах?» Он улыбнулся. «Я думаю, вам следует собраться с духом и ответить отказом. Но я понимаю, как это будет непросто. У вас очень доброе сердце». Он раньше говорил ей о том, что она, единственная из его клиентов, которая считает себя обязанной принести песочное печенье для персонала. И она знала, что доброе сердце для бухгалтера означает не совсем то, что, например, для викария. Ладно, я постараюсь проявить твёрдость, наконец сказала она. Хорошо. Но пока вы здесь, я хотел бы воспользоваться вашим добросердечием и посоветоваться насчёт праздника, который я организую по случаю восьмидесятилетия одной из моих тётушек. Вот как. Известно ли вам что-нибудь о местечке под названием Январский Авен? Подойдёт ли он для семейного торжества, учитывая, что многие его участники довольно пожилые люди? О, да, мои постояльцы частенько отправляются туда, чтобы что-нибудь отпраздновать, и говорят, что там очень мило. Это подводит меня ко второму вопросу, который я хочу вам задать. «Могу ли я снять всю вашу гостиницу?» Джилли слегка опешила. «Конечно, но это скорее зависит от того, когда запланировано торжество. Возможно, что-то уже забронировано». Она виновато улыбнулась. «Номера бронируются заблаговременно. Знаю, мне следует вести органайзер в телефоне. Хелен объяснила, как это сделать, но я постоянно забываю его обновлять. И, честно говоря, немного поразмышлять. Над листком бумаги порой бывает очень приятно». Уильям кивнул. «Боюсь, очень скоро, в этом месяце. В январском Овене отменили свадьбу, и пока там свободно». Они высказали заинтересованность в менее хлопотном мероприятии, хотя явно не столь прибыльном. Джилли поднялась. «Отправьте мне, пожалуйста, даты по электронной почте, и я вам сообщу. Я буду рада принять ваших родных». Она уже подумывала о том, чтобы переадресовать бронь своей приятельнице, чья гостиница находилась поблизости и была лишь немногим хуже её собственной. «И я знаю, что моим тётушкам и кузинам вас понравится. Я к ним очень привязан». «Само собой, я буду рада предложить вам хорошую скидку, поскольку ваша семья займёт все номера», — сказала Джили. «Как ваш бухгалтер? Я не могу этого допустить», — твёрдо сказал он. Но Джилли заметила искрку в его глазах, которую ему не удалось потушить. Она почувствовала прилив тепла к этому доброму человеку, желавшему сделать что-то приятное для своих пожилых родственниц. «А я, как ваш друг, считаю, что вы должны мне позволить выставить такой счёт, какой я сочту нужным». Он рассмеялся. «Я рад, миссис Клэр, что вы считаете себя моим другом». «Так и есть». И «Я думаю, что вы вполне можете называть меня Джилли. А вы меня Уильямом». Джилли улыбнулась и встала. «Мне пора. Большое спасибо за консультацию. Как можно скорее отправьте мне даты торжества». Он тоже встал и проводил её до двери. Там она остановилась, указывая на стену. Прежде я не говорила, но эти фотографии просто чудо. Заиндивевшие холмы, подсвеченные солнцем, и река великолепны. Они действительно прекрасны. «Вам они нравятся?» Я сделал их со своего планера. «С планера? У вас есть планер?» Он кивнул и открыл дверь. «Вот так сюрприз», — подумала Джили, уходя.